29 мая, 10 июня 1801 года. Кёнигсберг. Капитан ФСБ Денис Мечников. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Ну вот, сподобил меня Господь встретиться лично с самим Наполеоном Карловичем Боонапарте, без пяти минут императором Франции. А отправился я в гостиницу Кроны, чтобы лицезреть эту знаменитость по приказу шефа. Майор Никитин сказал... «Кроме тебя мне послать к Наполеону просто некого. Ты единственный из нас, кто шпрехает по-французски. Остальные же, кроме Шершеля Фамы, и Мерси Баку, ничего не знают. Понимаю, что ты больше специалист по отстрелу нехороших людей, но потолковать по душам с будущим императором Франции придется тебе. На всякий случай с тобой навстречу пойдет Сильвер. Он хоть и не бельмеса по-французски, но стреляет и ногами машет не хуже тебя». К этой самой короне мы добрались с помощью Ганса. Это прямо не человек, а золото. Все знает, все умеет, но при этом молчит и не лезет с советами. Рот открывает лишь тогда, когда надо. Ведь именно с его помощью мы нашли подземный ход, по которому можно преспокойно пробраться из нашей половины замка в неприметный подвальчик дома, расположенного рядом с ратушей. И пусть британцы до посинения следят за нами. Они так и не узнают, как мы их надули». «А узнал Ганс в подземном ходе от какого-то своего старого приятеля, который использовал подобные ходы для того, чтобы прятать в них тюки с контрабандой? Правда, чтобы мы получили доступ в подземелье замка, нам пришлось раскошелиться. Здешний крестный отец не захотел даром поделиться конфиденциальной информацией. Ну что ж, знание — тоже товар, за который надо платить. Выбравшись из подвальчика, мы не спеша втроем побрели по улицам старого города». Чем-то здешний Кёнигсберг напоминал нам Таллин и Ригу. Ну или наш Выборг. Чистенько, аккуратненько. Народ все больше степенный, одним словом, Пруссия. Ганс по дороге рассказал нам о том, как мы попадем в гостиницу. «За ней следят англичане, но их мало, и потому туда можно незаметно пробраться». Ганс неожиданно подмигнул нам. «Я с вами не полезу. В ней могут оказаться люди, которые слишком хорошо меня знают». «Рядом с короной вас встретит человек, который доставляет в гостиницу провизию. Вы поможете ему выгрузить с повозки пару бочонков пива и деревянный короб с копчеными уграми. Ребята, вы крепкие, каждый из вас запросто возьмет по бочонку и с заднего хода войдет на кухню короны. Ну а потом ступайте туда, где находится человек, с которым вы так желаете увидеться». «Всё произошло так, как задумал Ганс». Неразговорчивый мужик в одежде, которая пропахла копченой рыбой, проводил нас с черного хода в гостиницу. Мы осторожно поставили на пол увесистые бочонки, в которых плескалось пиво, и вопросительно посмотрели на него. «Вам надо пройти по этой лестнице», — приятель Ганс махнул рукой, указав на полутемную лестницу, — «и подняться на третий этаж». «Вот она, дверь в номер, где нас ожидает Наполеон. Правда, впустят нас к нему или нет? Могут и не впустить». Тогда придется возвращаться. Но нас все же впустили». После недолгих переговоров с не совсем вежливым охранником Наполеона щелкнула задвижка, и крепкая дубовая дверь распахнулась. В прихожей нас встретили два здоровенных мужика, одетых в цивильное. Правда, один из них был вооружен пистолетом, а второй держал в руке острый кинжал. Месье, я хочу попросить вас отдать нам ваше оружие», стараясь быть вежливым, сказал один из них. «Вам здесь ничто не угрожает, а когда вы надумаете уходить, его вам вернут». Мы с Сильвером переглянулись и вытащили из-за пояса свои кремниевые пистоли. В подмышечной кобуре у каждого из нас было по Макарову. Здесь еще до таких хитростей не додумались, и потому, получив от нас стволы, верзилы, выполнявшие роль секьюрити при Бонапарте, успокоились. «Месье!» — услышал я голос человека, сидевшего у окна в глубине комнаты. — Как я понял, вы пришли от некоего русского генерала для того, чтобы сообщить мне нечто важное. — Именно так, господин первый консул, — кивнул я. — А для того, чтобы у вас не появились сомнения в наших полномочиях, я предлагаю вам послушать вашего доверенного человека, месье Маршана. Наполеон, а это был именно он, с изумлением уставился на меня. А я достал из кармана сертука смартфон и нажал на кнопку. На него мы записали обращение Маршана к Наполеону. «Месье», – произнес появившийся на экране смартфона Маршан, – «эти люди, которые сейчас находятся рядом с вами, действительно представляют здесь императора Павла. Они спасли мне жизнь, и я им за это благодарен. Поверьте, они обладают неслыханными способностями и знают то, что неизвестно никому из ныне живущих. В прежние времена их посчитали бы колдунами или святыми. Технические приспособления, которыми они располагают, просто не поддаются описанию». Но они расскажут вам об этом сами. Прошу вас лишь об одном, поверьте им. Они не желают зла Франции и думают о том, как наказать проклятую Англию, которая пытается стравить наше государство. Как жаль, что я пока не могу лично рассказать вам, месье, о том, что мне удалось узнать». «Что это?» — удивленно произнес Наполеон, ткнув пальцем в смартфон. «Это один из наших приборов, который может сохранять голос и изображение человека». «Месье...» «Скажите мне, откуда вы?» Наполеон все никак не мог прийти в себя. «Вы пришли в наш мир из ада или рая?» «Мы пока не можем ответить вам, месье. Это секрет, и раскрыть его могут лишь наш генерал и император Павел. Одно я могу вам сказать. Ни к Господу, ни к его оппоненту мы не имеем никакого отношения». «Я должен срочно встретиться с вашим генералом!» — воскликнул Наполеон. «Маршан?» «Сказал, что и вашим, и нашим смертельным врагом является Англия. Союз между нашими странами — это единственная возможность поставить на место эту страну лжецов и ханжей». «Месье, все это так, и потому хотелось бы предупредить», — сказал я. «Англичане готовят покушение на вас и на нас. В Кёнигсберге сейчас лучшие шпионы и головорезы, прибывшие сюда из Британии, чтобы любой ценой сорвать заключение союза между Россией и Францией». «Мы присланы императором Павлом для того, чтобы помешать им». «И много вас?» — с интересом спросил Наполеон. «Не очень много, но мы смогли в Петербурге обезвредить заговорщиков, намеревавшихся убить русского царя. Англичане не пожалели золота, чтобы подкупить высокопоставленных вельмож из окружения императора, но мы разрушили их замыслы». «А разгром эскадры Нельсона у Ревеля?» — спросил Наполеон. «Это тоже дело ваших рук?» Мы лишь немного помогли русским егерям генерала Багратиона и морякам адмирала Ушакова, ответил я. Они прекрасно все сделали сами. Понятно, задумчиво произнес Наполеон. Месье, я хочу предложить вам отобедать со мной. Жак обратился он к одному из своих телохранителей. Распорядись, чтобы нам подали обед. Да побыстрее! И тут неожиданно запищала рация в кармане у Сильвера. На приеме, произнес он, достав рацию. Потом, выслушав сообщение, нахмурился и сказал «До связи». Выключил рацию и снова сунул ее в карман. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Поступило сообщение, что в доме напротив гостиницы «Корона» обнаружен наблюдатель инглизов. Вполне вероятно, что это не просто наблюдатель, но и снайпер. А из нынешнего оружия можно совершить прицельный выстрел с такого расстояния?» — спросил я. «Запросто». Во время гражданской войны в Англии в 1643 году некий Джон Дайот выстрелил из охотничьего мушкета с расстояния 150 ярдов, это примерно 130 метров, с крыши кафедрального собора в Личфорде на повал уложил Роберта Брука, барона Гревеля, командующего армией парламента. Пуля Дайота вошла точнёхонько в левый глаз барона. Я разговаривал с Сильвером по-русски, и ничего не понимавший Наполеон встревоженно поглядывал на нас». «О чем вы говорите, месье?» — сказал он. «Что вас так встревожило?» «Нам сообщили, что наши враги готовы открыть на нас охоту», — ответил я. «Они привезли метких стрелков, которые попытаются подстрелить нас, словно куропаток». «Англичане способны на такую подлость», — кивнул Наполеон. «И что вы предлагаете предпринять?» «Лучший способ помешать охоте», — усмехнулся я. «Это начать охоту на самих охотников. Нас этому учили». «Сильвер». «Я пока побуду здесь, а ты сгоняй в замок и возьми винторез. Посмотрим, кто из нас лучше стреляет». Примечание «Винторез», название ВСС, винтовки снайперской специальной, стоящей на вооружении подразделений спецназа. Конец примечания. 29 мая, 10 июня 1801 года. Кёнигсберг, Пруссия. Генерал-майор Михайлов Игорь Викторович. Переговоры между нами и французами шли, с моей точки зрения, ни шатка, ни валка. Хотя, как говорил мне Растопчин, все было в норме тамошних дипломатических процедур. «Господин генерал!» С улыбкой, надовольный физиономией, вещал граф. «Это вы вечно куда-то спешите. У нас же принято тщательно обдумывать каждую фразу и взвешивать каждое внесенное партнером предложение». «Да, я понимаю, Федор Васильевич, что дипломатия — это искусство возможного». «Только я не дипломат, и мне вряд ли удастся сделать так, чтобы обманутый мною противник будет считать, что это он меня обманул». Ростопчин рассмеялся и покачал головой. «Игорь Викторович, в ходе этих переговоров нам нельзя стараться кого-то объегорить. Тут все обстоит таким образом, что малейшее недоверие между участниками создаваемого нами союза может закончиться большой кровью. Поэтому уж лучше потерять время и сменить несколько промокших от пота рубашек, чем оказаться обманутым и понять, что союзник использовал тебя для достижения своих целей. «Примерно так, как это случилось во время нашей недавней войны против французов?» — спросил я. «Мы воевали с ними в Италии и Швейцарии в угоду интересов австрийцев и англичан. А когда Мавр сделал свое дело...» Ага, Герр Шиллер очень метко заметил в своей пьесе «Заговор фиесков в Генуе». There more had seen, should the geiten, getten, there more can gehen. Primечание. Mawr сделал свое дело, Mawr может уходить. Nемецкий конец примечания. «A разве это не слова Шекспира?» – удивился я. «Нет, именно Йоганна Фридриха Шиллера. К сожалению, у нас пока еще никто не перевел эту его пьесу. Я же читал ее на немецком языке». «Буду знать», – кивнул я. «Для нас же важно не стать подобным Мавром». А как вы оцениваете дипломатическое искусство месье Дюрока? Растопчин немного подумал, а потом произнес. Не знаю, как у вас, а у меня сложилось впечатление, что глава французской делегации не вполне самостоятелен в своих решениях. К примеру, мы долго обсуждаем очередной пункт из будущего союзного договора в конце концов, мы находим приемлемое для всех решение. Мы расстаемся с Дюроком, а утром у него появляются новые замечания к уже, казалось бы, согласованному пункту, о которых вчера не шло и речи. Словно за спиной месье Дюрока стоит некто, кто руководит переговорами, а он лишь озвучивает этого некто. «А Ростопчин умен, подумал я. Он сам, без нашей подсказки, додумался до того, что фактически руководителем переговоров является Бонапарт. Сказать ему об этом... «Пожалуй, скажу, ведь скоро сей факт станет секретом Полишанеля». «А вы, Фёдор Васильевич, угадали», — с улыбкой произнёс я. «Переговорами и в самом деле напрямую руководит первый консул Наполеон Бонапарт. В данный момент он находится инкогнито в Кёнигсберге, и каждый вечер Дюрок тайно отсылает своему шефу записку с содержанием обсуждённых на переговорах вопросов. А Бонапарт, ознакомившись с этой запиской, в свою очередь отсылает Дюроку замечание к полученной записке». «Наполеон здесь, в Кёнигсберге!» — воскликнул изумлённый граф. «Как вам, генерал, удалось об этом узнать?» «Работа у нас такая!» — усмехнулся я. «Самое же главное, что наши оппоненты, похоже, тоже об этом догадываются. И не исключено, что они попытаются похитить или убить месье Бонапарда. Англичане ещё те мерзавцы, способные на подобные пакости. Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы первый консул был убит или похищен!» Взволнованный Ростопчин вскочил с места. «Это может дорого обойтись России! Новый правитель Франции наверняка договорится с британцами. Совместными усилиями они станут собирать против нас коалицию, в которую войдут все недовольные политикой, проводимой императором Павлом». «Я все понимаю, Федор Васильевич», — попытался я успокоить Растопчина. «Для противодействия британцам и их агентуре из Петербурга прибыла специальная группа, которая тайно наблюдает за деятельностью наших оппонентов. Кстати, сегодня один из моих людей должен тайно встретиться с Бонапартом, чтобы обеспечить с ним прямую связь, ну и организовать для первого консула надлежащую охрану». «Может быть, стоит попросить генерала Блюхера, чтобы он выделил им своих людей?» — предложил Ростопчин. «Как я понял, вы, Игорь Викторович, успели подружиться с этим бравым прусаком. «Я думаю, что это преждевременно. Мне не хочется, чтобы Блюхер его начальство узнали о том, что на их территории находится инкогнито глава иностранного государства. Бог его знает, может быть, у кого-то из окружения короля Пруссии в голове появится мысль о том, что можно захватить в плен Наполеона, чтобы потом заставить его выполнить некоторые его требования, ну или за немалые деньги передать его тем же британцам. Нет». Пусть лучше прусаки остаются в неведении о пребывании Бонапарта в Кёнигсберге. — Пожалуй, вы правы, — задумчиво кивнул Ростопчин. — Дела тайные вам лучше знакомы, чем мне. Я же займусь тем, что у меня, как мне кажется, неплохо получается. То есть дипломатией. Неожиданно запищала рация, лежащая передо мной на столе. Я взял ее и выслушал сообщение Дениса Мечникова. И, дав отбой, выключил ее. — Что-нибудь случилось? — озабоченно произнес граф. «Это связано с месье Бонапартом?» «Именно так», — ответил я. «Мой человек сообщил, что за гостиницей, в которой расположился первый консул, англичане установили наблюдение, и есть опасения, что они попытаются убить Бонапарта. Я сейчас направлю часть своих людей к гостинице, чтобы помешать англичанам совершить свое черное дело. А может быть, имеет смысл предложить месье Бонапарту перебраться в королевский замок?» — предложил Ростопчин. «Тогда он будет в полной безопасности. Сюда-то британцам не придёт в голову сунуться. Да и наши переговоры пойдут гораздо быстрее...» «Вы правы, Федор Васильевич», — согласился я. «Надо только проделать всё так, чтобы жизнь Бонапарда не подвергалась при этом опасности». 30 мая, 11 июня 1801 года. Кёнигсберг. Капитан Уильям Сидни Смит. «Согласно нашему плану, мистер Вильсон...» Я намеренно не назвал его сэром Робертом, ведь дворянского титула у него не было. «Вы обязаны были застрелить Баунапарта через окно, а затем, ваши люди, ворвались бы в эту проклятую корону, убили бы всех его спутников и захватили все письменные материалы, дабы мы имели доказательства преступного сговора русских и якобинцев». Вильсон побледнел и начал оправдываться, хотя, строго говоря, у меня не было никаких прав требовать у него отчета. «Капитан, все действительно было готово к операции, но неожиданно для всех у корсиканца появились некие гости. Я дал вам полномочия убить любого, кто оказался бы на вашем пути, мистер Вильсон. Вы виновны в преступном бездействии. Капитан, выслушайте меня!» Я достал из нагрудного кармана песочные часы, которые я носил именно для подобных случаев, поставил их на стол и отчеканил. «Мистер Вильсон, постарайтесь уложиться в две минуты!» И перевернул стеклянную колбу. «Капитан, гости эти ни внешностью, ни поведением не были похожи ни на французов, ни на пруссов, да и на русских тоже не особенно. Разве что, если это были те самые таинственные новые русские, появившиеся в окружении проклятого Павла». Я вновь положил часы в тот же карман. Если все обстояло именно так, то Вильсону действительно стоило послушать. А если нет, то этот выскочка сильно пожалеет. «Вы их видели?» «Лишь мельком. И лишь одного, капитан». «Так откуда вам известно, что их больше?» По словам прикормленной нами служанки из короны, она видела именно двоих и смогла их описать. Увы, заметила она в первую очередь их рост. Оба были, по ее словам, прямо-таки великанами, и то, что они были очень красивы. Причем ее лицо становилось при этом задумчиво-мечтательным. И она еще обратила внимание на то, что они вели себя весьма вежливо, но намного более непринужденно, чем любые другие мужчины. «То есть их было двое?» «Я не удивлюсь, если их окажется больше. Может, она увидела не всех?» «Понятно. Когда именно они проникли в здание...» «Готов поклясться, капитан, что они не проходили ни через парадный, ни через черный ход. И тот, и другой хорошо видны из наших окон. Как вы можете это утверждать, если вы их не видели? По росту, капитан, и по поведению. Никто нам не бросился в глаза. А ночью...» «Ворота запираются в девять часов, когда в это время года еще светло». «Исключено, капитан, что мы их не заметили. Смотрят все время двое, причем меняются через каждые четыре часа. Именно поэтому я решил повременить с исполнением нашего плана». «Вы, как мне кажется, все же приняли правильное решение», — сказал я задумчиво. «А что с тех пор делает Боу -напарта? «Он ни разу не покидал гостиницы, в этом я уверен». «Значит так. Попытайтесь узнать, где эти люди находятся» и как они проникают к якобинцу. «Самого его пока не трогать. При всей заманчивости этой цели пятнистые меня интересуют намного больше. Мне хотелось бы поговорить с вашим... О, Мали!» О здесь, капитан!» И через пять минут ирландец вошел, почтительно поклонившись мне. «О, скажите мне, вы говорили, что знакомы с одним из пятнистых?» Только с мадемуазель Дарьей, сэр, но она жутко зла на меня. Это излюки здесь нет, в отличие от ее друзей. Вам поручается под предлогом знакомства с этой... Марией? Дарьей, сэр. Ну и имя. Прямо персидский царь Дарий. Так вот, попытайтесь узнать, где можно найти ее друзей, а затем войти к ним в доверие. Я ожидал, что он начнет меня расспрашивать о том, как это сделать, и собирался устроить «Пэдди, нагоняй!» Но он меня удивил. «Сэр, я слышал, что некие необычные люди объявились в одной из ночлежек. Могу разузнать поболее, а затем...» «Я кое-что придумал, а именно...» «Как вы это сделаете? Меня мало волнует. Главный результат. Вам нужны еще деньги?» «Да, нужны. И побольше, чем обычно». Готов впоследствии отчитаться за каждый пене. Хорошо, Нил. Напишите только мне, сколько и в каких монетах. 30 мая, 11 июня 1801 года. Кёнигсберг. Капитан ФСБ Денис Мечников. РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Интересно все же жить на свете. Если бы мне кто-нибудь пару месяцев назад сказал, что я буду вот так запросто общаться с Наполеоном Бонапартом, то человеку, сказавшему это, я посоветовал бы обратиться в учреждение, со стен которого питерская непогода так и не смыла желтую краску. В домах Хи-Хи во все времена хватало Наполеонов, Александров Македонских и прочих Гаев Юлиев Цезарей. Но вот он, Наполеон Карлович сидит рядом со мной в Кёнигсберге 1801 года и с большим интересом рассматривает винтариэс. Конечно, сие изделие тульских оружейников для него нечто новое, несравнимое ни с чем виденным ранее, а ведь Бонапарт был весьма продвинутым в военной технике того времени человеком. Послушайте, Дени, спросил он у меня. Как эта штука работает? Ведь как я понял, это не совсем обычное оружье. Да, месье Бланшар, мы условились с ним не произносить вслух его настоящее имя. Это не совсем обычное оружие. Оно предназначено для уверенного поражения одиночных целей, причем огонь из него ведется практически бесшумно». «Хм, «Выходит, что это не боевое оружие, а средство для совершения тайных убийств», — поморщился Бонапарт. «Ну, это как кому?» — улыбнулся я. «Скажите, месье Бланшар, разве я и мой товарищ похожи на тайных убийц?» Мы находимся здесь для того, чтобы спасти вас от британских головорезов, мечтающих ухлопать вас. И сделать это надо наверняка, чтобы с вашей головы волос не упал. На сей счет мы имеем строгий приказ нашего начальства». «Понятно», — кивнул головой Бонапарт. «Приказ — это основа, на которой держится любая армия. Значит, как только вы заметите, что мне грозит опасность, то вы немедленно убьете людей, собирающихся меня зарезать или застрелить». «Именно так», — сказал я, — «тем более, что охотятся за вами те, кто изрядно поднаторил в тайных убийствах. Вам имя Уильям Сидни Смит ни о чем не говорит». «Как?» — вскричал Наполеон. «Тот самый Сидни Смит? Конечно, этот проклятый англичанин мне хорошо известен. Еще в Тулоне, который был освобожден с моей помощью, несмотря на дурацкие приказы тусклой бездарности генерала Карто, этот самый Смит чуть было не уничтожил остатки нашего флота». Только в Англии не оценили его стараний и обвинили Смита в том, что он мог уничтожить все находившиеся в тулоне корабли, но он этого не сделал. «У этого мерзавца были не только друзья, но и враги», — махнул рукой Бонапарт. «Впрочем, еще больше Смит попортил нам крови в Египте. Мы не смогли взять Акру во многом из-за того, что Смит со своими людьми сумел заставить турок держаться до последнего. Кстати, я слышал, что и русским он сумел сильно навредить». «Значит, месье Бланшар, — подмигнул я Наполеону, — вы не будете сильно возражать, если мы отправим прямиком в пекло достопочтенного сэра Уильяма? Я буду только этому рад. Поверьте, Дэнни, я никогда не забуду услуги, оказанные вами Франции, а я посчитаю себя полностью отмщенным за все те подлые дела, совершенные мерзавцем Смитом». «Кстати, это не тот ли красавчик, о котором ты так мило беседуешь, с месье Бланшаром?» — произнес Сильвер, все это время наблюдавший через полу прикрытое портьерой окно за окнами дома напротив. «Уж очень он похож на картинки, нарисованные для нас французским цирюльником». Я встрепенулся и протянул руку Бонапарду, чтобы забрать у него винтарез Тот послушно отдал его мне и с любопытством посмотрел на Сильвера. «Что сказал месье Антуан?» — спросил у меня Наполеон. «Он увидел кого-то из англичан?» «Месье Бланшар, взгляните». Я протянул бинокль Бонапарту, только осторожно, не подходя близко к окну. «Может быть, вам знаком этот тип? Тот, который осторожно выглядывает из окна на третьем этаже. Посмотрите». Наполеон взглянул в бинокль и неожиданно вырубался. «Да, вы правы, месье!» — воскликнул он. «Это именно свинья Смит собственной персоной. Вы его убьете?» «Хорошо бы это сделать», — ответил я. «Только надо отправить в страну вечной охоты и того молодца» который изготовился убить вас, месье Бланшар. Вон он, маячит за спиной Смита с ружьем на изготовку. Так что я попрошу вас уйти в коридор. Мы и с моим напарником прекрасно управимся. Я прошу со мной не спорить. Когда мы работаем, то не надо нам мешать». Наполеон вздохнул, но не стал с нами препираться, и на цыпочках вышел в коридор. «Ну что, Сильвер, работаем?» — спросил я. «Работаем!» — ответил Сильвер. Расстояние тут небольшое, так что промахнуться ты не должен. 30 мая, 11 июня 1801 года. Кёнигсберг. Капитан ФСБ Денис Мечников. РССН У.Ф.С.Б. по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Сильвер плавно нажал на спусковой крючок винтореза. Выстрел прозвучал тихо, просто едва слышный хлопок. Вслед за ним раздался второй такой же. Я в бинокль наблюдал за англичанами. Сильвер сработал четко. Первая пуля попала в голову вражеского снайпера, вторая — в человека, которого мы идентифицировали как Сидни Смита. Обе цели были поражены. Ранение в голову — это практически мгновенная смерть. Конечно, неплохо бы сделать контрольку, только в данной ситуации нам вряд ли это удастся. Будем считать, что если кто-то из двух инглизов всего лишь ранен, то все равно он надолго выведен из строя. «Пока Сильвер собирал свои манатки, я по рации связался с Никитиным и сообщил ему о том, что нам удалось на время ликвидировать киллера, намеревавшегося убить Наполеона, и до кучи ухлопать Сидни Смита, человека, наделавшего много гадостей для России». «Ну что ж, весь хороший», — ответил Кир. «Только вы там, ребята, не расслабляйтесь. Скорее всего, британцы, обозленные потерей своего шефа, захотят сделать вам ответку, так что будьте начеку. Меч!» Ты постарайся убедить Наполеона, чтобы он вместе со своими головорезами побыстрее покинул гостиницу. Пусть он перебирается в замок, Дюроку. Там он будет находиться в полной безопасности. «Хорошо», — ответил я. «А сколько у нас на все, про все времени?» «Думаю, что часа полтора, не более. Потом отряд заметит потерю бойца и решит намять вам холку». «Ну а мы что, будем на них любоваться? Может быть, отправить их вслед за Смитом?» «Я согласен. Только побыстрее уводите из гостиницы французов, а я вам подошлю подкрепление. Думаю, что вы справитесь с десятком английских Джеймсов Бондов. Только вы там работайте поаккуратней, а то знаю я вас. Дай вам волю, вы всю гостиницу разнесете по кирпичикам». Закончив разговор с Киром, я зашел в комнату, где находился Наполеон в окружении своих бодигардов. По выражению моего лица он понял, что его старый враг отправился в страну вечной охоты». «Как это вам удалось сделать, месье Дэнни?» — воскликнул он. «Ни я, ни мои люди не слышали выстрела. Это просто удивительно!» «У нас свои секреты», — улыбнулся я. «Но мое начальство полагает, что вскоре сюда может примчаться десяток англичан, вооруженных до зубов и злых, как ведьмы с Лысой горы». «Вы думаете, мы их испугаемся?» — воскликнул Наполеон. «Месье Дэнни, мои храбрецы готовы сразиться с двумя... Нет, с тремя десятками британцев!» Французы, охранявшие будущего императора, дружно поддержали своего патрона. «Месье, я поднял руку, успокаивая не в меру воинственных галлов. Послушайте меня и не спорьте. Никто не подвергает сомнению вашу храбрость. Только вы должны в первую очередь думать о безопасности того, кого сопровождаете. А потому вы, месье Бланшар, должны побыстрее собраться. И мой друг отведет вас в королевский замок, где вас с нетерпением ждет месье Дюрок». А с англичанами мы побеседуем по-свойски. Думаю, что немногие из них доживут до конца этого дня». Французы притихли, Обонапарт с изумлением посмотрел на меня, но спорить не стал. Он скомандовал своим спутникам собирать манатки, а сам подошел ко мне и шепнул на ухо. "Дани, я корсиканец, и потому у меня хорошая память на добрые дела. Вы и ваши спутники можете рассчитывать на мою благодарность. Никогда бы не подумал, что я буду когда-нибудь спасен от смерти русскими». «Месье Бланшар», — ответил я, — «мы русские тоже помним добро, но и зла не забываем. Так что отправляйтесь с месье Антуаном, он отведет вас туда, куда надо. Скоро вы встретитесь с графом Растопченым и нашим генералом. Если вам удастся с ними поладить, то будут спасены сотни тысяч человеческих жизней. К сожалению, я не могу рассказать вам все, что мне известно. Пока не могу». Сборы были закончены. Бонапарт скомандовал своим людям смирно и приложил ладонь к шапке, заменявшей на время его знаменитую треуголку. Потом он пожал мне руку и вслед за Сильвером вышел из номера гостиницы. 30 мая, 11 июня 1801 года. Кёнигсберг. Старший лейтенант ФСБ Антон Серебрянский. РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Наполеона и его свиту удалось доставить в замок без приключений. Удивительно, но без пяти минут император вел себя скромно и тихо. Права не качал, пальцы не гнул. Глядя на него, и остальные французы особо не выступали, лишь иногда, спотыкаясь в подземелье и поругивались сквозь зубы. А в замке нас уже встречала целая делегация. Глава французской делегации на переговорах, Дюрок, почтительно склонился перед Бонапартом. А тот снова почувствовал себя главным, покровительственно похлопал своего помощника по плечу. Впрочем, мне было некогда наблюдать за встречей старых однополчан. У входа в подземный ход меня уже ожидали Скат, Коп и Аллан в экипировке и вооружении. При виде наших ребят в шлеме и в разгрузке у Наполеона глаза полезли на лоб. Он было захотел рассмотреть получше парней, но дюрок что-то шипнул ему на ухо, и Бонапарт огорченно развел руками». Времени у нас было мало, и потому на третьей скорости мы рванули в подземелье, чтобы успеть в гостинице раньше, чем туда заявятся англичане. И мы успели. По дороге я, как мне велел Кир, оставил в укромном месте закладку для нашего агента Керригана. На клочке бумажки, спрятанной в полой деревяшке, была начерчена схема отхода для него и резидента по кличке Виконт. Михайлов хотел, чтобы наш Штирлиц вместе с вражеским шпионом целыми и невредимыми выбрались из этой заварухи и благополучно отбыли в Туманный Альбион. Похоже, у генерала в отношении Керригана имелись далеко идущие планы. Но это не моего ума дело, главное, чтобы во время перестрелки эти двое не пострадали. Думаю, что в переданной инструкции для нашего агента было четко прописано, что он должен делать и куда идти». Верный Ганс поджидал нас у входа из подземелья. Мы незаметно юркнули в вазок, после чего вовремя успели добраться до гостиницы. Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице, мы тщательно осмотрели покинутые Наполеоном апартаменты и быстро решили, кто где будет стоять и откуда станет вести огонь по британцам. «Ребята!» — предупредил нас Аллан. «Михайлов попросил этого типуса взять по возможности живым». И он показал нам небольшой портрет с изображенным на нем мужчиной. Лицо его было не то, чтобы уродливо, а просто неприятно. И я про себя подумал, что этого инглиза я пристрелил бы с особым удовольствием. Но приказ есть приказ. Буду стрелять, если что, по конечностям». Наблюдавший из окна коп что-то заметил на улице и подал нам знак, пощелкав ногтем по микрофону рации. «Мы сделали стойку и заняли свои позиции». На лестнице заскрипели рассохшиеся деревянные ступеньки. Люди, которым через пару минут придется стать покойниками, осторожно поднимались наверх. Видимость на лестнице была плохая, но я сумел разглядеть среди десятка англичан персону, которую следовало пощадить. Не было среди незваных гостей Керригана с Виконтом, что существенно облегчило поставленную перед нами задачу. Можно первыми же пулями обездвижить Вильсона, а остальных без особых затей пристрелить. Все произошедшее далее было больше похоже на стрельбу по мишеням. Мы расстреляли англичан, словно в тире. Они так, наверное, и не поняли, что с ними произошло. Чпок-чпок-чпок. Лишь подстреленный мною Вильсон жалобно заверещал, когда пуля пробила ему ногу чуть выше колена. Остальные отправились к праотцам практически мгновенно. Секретная служба короля Англии понесла в этот день невосполнимую утрату. Что же касается меня, то мне убиенных было ни чуточки не жаль. Эти рыцари, плаща и кинжала, сами выбрали такую рискованную профессию. Да и в гостиницу они явились не для того, чтобы вручить мистеру Бонапарту букет роз, а чтобы его зарезать. Подождав какое-то время, мы осмотрели поверженных врагов. Аллан наскоро перевязал раненого Вильсона, а ребята обшарили остальных англичан, вывернули у них карманы. Контролик никому делать не пришлось. Все были застрелены качественно на повал. Через полчаса, подхватив под руки окончательно сомлевшего Вильсона, мы осторожно выбрались из гостиницы и погрузили его в вазок. На нем мы добрались до ратуши, рядом с которой был подвал, откуда начинался подземный ход, ведущий в замок. Вот так и прошла ликвидация британской агентуры в Кёнигсберге. Конечно, в городе еще можно было найти с десяток затаившихся английских шпионов, но они, когда получат известие о бойне, устроенной нами в короне, залягут на дно и будут бояться высунуть нос. Что же касается переговоров, то они теперь должны были идти напрямую. Не через Дюрока, который все время оглядывался на замаскировавшегося под купца Наполеона, а с самим первым консулом. В этом тоже была польза, ведь чем быстрее закончатся переговоры, тем быстрее мы вернемся домой. Конечно, не в наш Петербург, а в город начала XIX века. Но я к нему уже привык и считаю его своим домом.